Глава 15. Выходи, когда будешь готова. Столик мы заказали. С незнакомого номера звонил Володя. Но когда я выглянула из окна кухни, увидела машину Артёма. Интересное разделение труда. Один везёт, другой звонит. Я что-то очень сомневаюсь, что они сейчас в той машине дерутся чья очередь выполнять следующую задачу. Когда конкуренция перестала быть конкуренцией. Столик они заказывали вместе. Кстати об этом. Заказали столик. Это как будто не про кафе звучит, а больше про ресторан. Но всё-таки заказали. То есть речь не идёт о кинке. Я решила, что и этой победой можно пока утешаться. Со стальным вообще Ничего не понятно. «Нормально выгляжу?» Я покрутилась перед Пашей, когда он зашёл на кухню. «Не слишком вызывающе?» «Не слишком вызывающе?» Он непонятно пучил глаза. «Хотя если ты на свидание, то слишком чопорно». «Не на свидание», отмахнулась я. «Просто встречаюсь с друзьями. Посидим, поболтаем». Но к зеркалу в прихожей всё-таки снова подошла. Обычный наряд из тех, в которых я раньше щеголяла в офисе: строгая синяя блузка и юбка-карандаш с завышенной талией. Между прочим, довольно явно подчёркивающая фигуру. От недавнего бухгалтерского образа отличие были только в лёгком макияже и причёске. Я со вчерашнего дня мучилась вопросом, в каком виде отправиться на эту спорную встречу. И потом решила выглядеть милой, но не такой доступной, какую они себе вообразили. Да и привычней так. А в жуткие авантюры лучше пускаться в привычном прикиде. Володя будет подшучивать и называть монашкой, Артём наверняка ничего не скажет. Подумала и расстегнула верхние пуговицы. Пока ещё не распутно, но Володя про манашку уже не заикнётся, а Артём молча уловит лёгкий штрих. Выйдя на улицу, я сразу направилась к припаркованной машине, из которой они вышли, чтобы меня встретить. С ног сшибательные оба, хотя и по-своему. Артём немного сутулится, он не поражает внешностью со ста шагов, симпатичный, но на него Надо минут 5 смотреть и слушать, чтобы влипнуть как муха в бленту и уже никогда больше не суметь назвать не впечатляющим. Одет в претенциозный деловой костюм и извечную белую рубашку без галстука. А Володя в каком-то свитерке и джинсах, но почему-то даже так выглядит стильным красавчиком. Классные, расслабленные, самоуверенные. Я даже шаг замедлила, чтобы оттянуть начало свистопляски и пока только впечатывать в память этот кадр. В голове мелькнуло, что большинство женщин и мечтать не смеют даже о компании одного из них, а мне сразу двое. Через чур много. Я представления не имею, что делать при удвоении подарков судьбы. Это как выиграть в лотерею столько Что в жизни не хватит на траты. И улыбаются оба так, что сердце сквозь рёбра выбраться пытается. Билеты мои лотерейные на меня окликнули с другой стороны. Я недоуменно уставилась на спешащего ко мне Кирилла. О, Лиль, не думал, что ты куда-то соберёшься. Поэтому не позвонил. Но повезло, что застал Что-то случилось? Я пошла назад, ближе к нему. Случилось. Бабуля Кирина посылку с вареньем прислала. Столько, что продавать можем. Вот Кира и попросила тебе завести несколько банок. Я с ними с утра в институте таскался, прикинь. Он привычно широко и приветливо улыбался. Нормально смотришься, мать. «Олег, ты ещё не нарисовался на горизонте? Он бы сейчас себе локти сгрыз». Я приняла из его рук пакет и поразилась его тяжести. Банки были небольшими, но не меньше пяти. «Куда ж столько?» «А моё-то какое дело?» — возмутился Кирилл. «Моя вообще мне с утра их всучила и обязала тебе отдать, а то домой не пустят. Я половину, кстати». Отдал голодающим выпускникам. Если честно, то я потому и не позвонил. Я бы на твоём месте сразу дела срочные нашёл, лишь бы от варенья увернуться. Я усмехнулась и поблагодарила. Варенья не люблю, но Кира не может спорить с бабулей. А я не могу спорить с Керой. У меня вон в соседях тоже голодающий студент водится. Пашка будет только рад. Немного смутило то, что Кирилл явно бросил взгляд на машину и двух мужчин. Вероятно, догадался, что ждут именно меня. Поэтому я спешно махнула рукой, попрощалась и вернулась в квартиру, чтобы там выгрузить. Вышла через минуту. Вот только улыбок теперь на лицах не заметила. Володя вообще нахмурился. И когда я подошла, спросил: "А это что ещё за слизень?" "Лиль, Ты мне душную изнанку решила вывернуть. Не твой ли бывший олень про Олега как-то легко мимошей пропустилось, но про Кирилла я таких эпитетов терпеть не собиралась, потому почти закричала. Слизьень? Это друг мой. И когда это я стала, обязанной перед тобой оправдываться. Чего я не ожидала, так того, что Артём спокойно подхватит. Передо мной оправдайся, Лиля, как перед начальством. Точно, друг. Володя, мы можем навести справки, что за перец? Без проблем, Артём. Я даже киллера нанимать не буду, сам управлюсь. Есть и бусь, Лиль, выдохни. Если уж я твоего бывшего всё ещё не укакошил, то могу называться образцом терпения. Но если действительно друг и не слишком близкий, я шалела. перевела взгляд с одного на другого. Шутят, конечно. По расслабившимся лицам понятно. Артём интересно тоже ревнует. Они тут не двусмысленно, но на тройничок намекали. Но изображают ревность. Какое может быть чувство собственности, если сами стоят и друг на друга беззлобно смотрят. Наверное, просто опять пытаются Выбить почву из-под моих ног. Но выходит правдоподобно. Я сразу успокоилась и даже заулыбалась. Сейчас ты мне не начальство, Артём. Так мы едем или для начала обсудим всех мужчин в городе, которые со мной когда-либо общались? Лучше бы вы продолжали друг к другу ревновать, ей-богу, это хотя бы уместно. Но если уже настроились, то я домой вернусь. Там мне друг целый пакет вкусняшек принёс. Будет чем заняться. Артём кивнул, тоже улыбнулся и открыл дверцу водителя. Тем и обозначая свой выбор, а Володя от чего-то присвистнул. И я абсолютно уверена, что вовсе не от моего наряда. Наверное, я правильно ответила, раз он не смог сдержать одобрения. В главном я не ошиблась. Это было не кафе, А самый настоящий ресторан. Но проводили нас не в общий зал, а увели к лифту. После подъёма мы оказались на широком выпуклом балконе. Стёкла по обе стороны защищали от ветра, и потом казалось, что здесь теплее, чем на улице. Тем не менее, для пасмурного дня не настолько тепло, чтобы не ёжиться. Я и ёжилась, просто не сразу осознала причину. Я разные варианты в голове прикидывала, но почему-то не подумала, что мы можем оказаться одновременно в ресторане и в полной изоляции от других посетителей. Так и чем этот выход принципиально отличается от кабинета Артёма с роскошным видом? Я старалась не зацикливаться, а наслаждаться местом, в котором оказалась. Варят ли кто-то из моих знакомых мог похвастаться такой же возможностью? Три кожаных кресла без подлокотников выставлены с одной стороны от низкого столика, чтобы каждый мог взирать на городской пейзаж. Ночью тут, наверное, вообще восхитительно. Вместе с меню официант принёс и плед, которым Володя накрыл мне ноги, когда я разместилась в кресле между ними. Надо же, какой сервис. Ума не приложу, сколько может стоить здесь обед. Интересно. А они таким образом покупают моё внимание, стараются впечатлить расходами. И как мне реагировать, если я впечатлена, но вовсе не хочу это демонстрировать? Артём остановил официанта вопросом: "У вас же в меню есть мороженое?" Тот удивился: "Вы хотите сразу перейти к десерту?" "Нет, просто уточняю, чтобы меня отсюда не вышвырнули за отсутствие мороженого." Официант заверил с улыбкой, что у них есть буквально всё. Это прозвучало пафосно, а после его ухода Володя вновь положил руку на мою коленку и изобразил, что поправляет плед. На вскинутую бровь пояснил, к десерту просто хочу перейти, но, видишь, помалкиваю. Вино заказывать не стали. Меня и без того одолевало волнение. Я в меню... почти и не заглядывала, боялась испугаться ценников. Положилась на выбор мужчин. И я была благодарна Володе, что он всё-таки отстранился и направил тему сразу в нужное русло. Ты хотела поболтать, чтобы мы узнали друг друга лучше, так спрашивай, Лиль. Хотя я и раньше ничего не скрывал. Я кивнула. Вопросов у меня было много, но на самые щепетильные Я прямого ответа не получу, а только опозорюсь, потому спрашивала о нейтральном. Как давно вы знакомы? Вы действительно друзья или просто работаете вместе? Лет 10, наверное, Володь задумался. Друзья, можешь быть уверенной. В смысле, поскольку у Артёма в принципе не может быть друзей из-за его спорного характера. Я давным-давно на себя принял эту роль от жалости. Артём не улыбнулся, растянул губы так, чтобы каждому стали ясны его мысли насчёт Володиной характеристики. Опять они за своё. Вечная ирония друг над другом. Но меня сейчас не она интересует. Артём ответил иначе на мой выжидательный взгляд. Друзья на самом деле. Вообще-то и Кинг мы вместе придумывали, хотя Володя тогда совсем другими делами занимался. Я твою идею посчитал кретинизмом, посчитал, но накидывал мысли быстрее, чем я успевал записывать. Это секретная информация, Лиля, но Володя получает 10% дохода от клуба по нашему первоначальному договору. Хотя ни хрена не делаю, перебил брюнет. Зачем ты заканчиваешь за меня фразы? Хотя ты ни хрена не делаешь. Но мы преувеличиваем, конечно. Володя делает как раз ту часть, о которой я уже рассказывал. Всё остальное время изображает пьяного гандураса и распугивает клиентуру. И 10% слишком много для такой задачи, вновь продолжил Володя, как будто они этот разговор между собой уже в тысячный раз вели. Я же крайне изумилась. Целых 10%? Я не знала. Думала, что у тебя охранное агентство. А куда деваться, Лиль? Володя улыбался. С моими расходами нужны большие доходы. Но ну, ладно уж, я благодарен другу за щедрость. И за то, что он не забыл первого человека, который оборжал его идею организовать клуб для извращенцев. Наверное, за такое благородство я его ещё и не пришип. Артём покривился. Благородство тут ни при чём. «Просто я точно знаю, что иначе тебя на одном месте не удержать. За десять процентов ты порвёшь все проверяющие инстанции и договоришься с любыми структурами. Я плачу тебе не за дружбу, а за собственное спокойствие. Возомнил тоже». «Я уже говорил о твоём характере?» «Секунд тридцать не упоминал. Хватит, хватит. Я остановила перепалку вскинутой рукой. Я рада, что вы друзья». хотя и 30 секунд не сможете продержаться без подколок. Тогда спрошу ещё. Кто-нибудь из вас женат? Есть девушки? Представляю, насколько глупо это прозвучало с учётом ситуации, в которой мы прямо сейчас пребывали, но жизнь теперь такая, что некоторые вещи неочевидны. Нет, я никогда не был женат и ни с одной девушкой до тебя не встречался больше двух недель. признался Володя с гордостью, как будто медалью какой-то хвастался. Ты первая, мой личный рекорд. Так мы и не встречаемся. Об этом он слышать не желал, переключив внимание. Артём вон на работе женат, но в его грязненьком прошлом аж два брака. Не умеют некоторые просто отдыхать, не тащась в ЗАГС. Два Я вытарещилась на обвиняемого, которого как обычно ничего вокруг не колебало. Да, и два развода. Думаю, я невезучий в этом смысле. У меня как раз несерьёзных отношений никогда не было. Если полюбил, то встречаемся и женимся. Собственно, можно легко прикинуть, сколько раз я влюблялся, а потом как-то всё разваливалось, максимум через пару лет брака. И даже не знаю, Кто был больше виноват? События личной жизни, но мерую не свадьбами, а разводами. Второй случился 5 лет назад. И он же последний, больше я финансово не потяну. Хочешь узнать степень меркантильности женщины, разведись с ней. Володя расхохотался. Я же продолжала смотреть на Артёма. Да у него действительно непростая натура. Не каждая женщина с таким уживётся. и делом своим увлечён, раз даже в кинке имеет подобие квартиры. Жёны его могли не любить, а вестись только на деньги или наоборот, отчаянно любить, а тогда сложно простить его вечное отсутствие. Неизвестно, как было на самом деле, зато ясно другое: он не бабник и не легкомысленный шалопай, но к браку теперь относится настороженно, вряд ли ещё раз женится. Но если и пойдёт на такое, то основательно и после долгва анализа, чтобы снова не проколоться. Потому-то Артём со мной и развлекается. В меркантильности меня заподозрить невозможно. Я ничего серьёзного не требую и требовать не буду. Если я общаюсь с ним, то не потому, что собираюсь замуж или хочу выудить дорогие подарки. Со мной ему развлекаться безопасно. И именно поэтому он так щедр на время и деньги. Вот и причина выбора моей персоны номер один. Володя же, напротив, серьезных чувств не знает. Для него все на свете – романтическое приключение. Хотя такой может влюбиться без памяти и жениться, но через некоторое время пойдет гулять налево. Шоу же должно продолжаться, даже если временно стояло на паузе. Потому-то Володя со мной и развлекается. Он, в принципе, со всеми развлекается, на кого мужской орган укажет. Вот и причина выбора моей персоны номер два. Какой простой вопрос я подняла. А как понятнее стало. Нас прервали. Сразу два официанта заставляли столик блюдами. Они будто спешили и старались закончить быстрее. Не уверена, что кто-то из нас был настолько голоден, Когда мы вновь остались одни, я обратилась к Володе. А что было с Мариной? Это же модель, я правильно поняла? А что с ней было? Любили друг друга минут 20, потом разошлись по взаимному согласию. Володя растерялся, улавливая к чему я веду. 14 1/2, прокомментировал Артём. Весь ваш роман же на моём столе и происходил. Да я о другом. Мне не хотелось говорить о бывших, но хотелось о нём самом. Если она модель, то должна быть красавицей. Неужели даже самые красивые женщины тебе нравятся только на четырнадцать с половиной минут? Лиль, Володя посерьёзнел. Марина настолько красавица, что Париж стопкой сложила и Миланом придавила. Но ты-то здесь при чём? Марина со всеми её этими... длинющими ресницами и ещё более длиннющими ногтями мизинца твоего не стоит. Я решила, что он шутит или льстит, но продолжила давить. Почему же? Потому что ты другая, а таких Марин я сам ещё десяток знаю. В чём это проявляется? Он обескураженно развёл руками. Понятия не имею. В том, что ты не менее красива, но не выпячиваешь это, как резиновая кукла. Или в том, как реагируешь на всё. Или в том, что на мои порывы отвечаешь так искренне, словно тебя как раз под меня и делали. Или потому, что я сам с тобой становлюсь другим, да во мне с роду не водилось столько осторожности и аккуратности. В душе не ебу, почему именно ты, Лиль. И всё ещё не понимаю, зачем ты держишься от меня в стороне, будто не чувствуешь того же. Если он хотел меня смутить, что ему удалось, а Артём продолжил перечень признаний с лёгким смешком. «Потому что ты настолько неиспорченная, что вызываешь желание портить и портить». Не знаю, насколько серьёзно он это заявил, но в память отложила. Артём осознанно или невольно раскрыл большую часть истины, если не всю её. «Да, точно, я вызываю в них интерес своими словами». принципами, которые так забавно ломать, и он пропадёт сразу же, как только ломать будет нечего. Мы не вышли из кинка. Я просто привела кинк в другое место. Могу ли противостоять? Самое главное хочу ли противостоять? Или проще сдаться на милость победителя, а потом залезать раны и спокойно существовать дальше? Вопрос оказался не так уж сложен, сдаться проще, если бы победителей не было двое. Мы наслаждались блюдами и бросали задумчивые взгляды на распластанный внизу город. Но этого было мало. Я собиралась узнать ещё хоть что-нибудь. А где вы живёте? С Артёмом понятно, он из клуба почти не выходит, а Стоп, стоп, прервал Володя. Кажется, ты решила вытрясать только нас, а разговор предполагает взаимность. Оцени нашу искренность и начинай откровенничать сама. Что там с бывшим-то? Меня интересуют все грязные подробности. Я грустно усмехнулась. Лучше бы он вообще обо Леге не знал, поскольку обсуждать гражданского мужа именно с ними я желанием не горела. Но ведь они и правда, не Юлилия, А для дальнейших расспросов и я должна хоть что-то дать взамен, по тому ответила, тщательно подбирая слова, так не хотелось выглядеть в их глазах жалкой обиженкой. Характерами не сошлись. Помнишь, ты ещё в нашу первую встречу намекнул на его к мне отношение, и как-то после этого закрутилась, я ушла, но мне необходимо было в тот момент уйти. и вернусь, если посчитаю, что потом будет по-другому. Не вернёшься, удивил Артём. Почему же? Ты думаешь, что достаточно измениться тебе и изменится к тебе отношение окружающих, и в этом права. Но когда-то изменишься, неожиданно осознаешь, что сам круг общения стал другим. Останутся только те, кому эти изменения сразу не были поперёк горла. Ты вырастешь из мнения остальных. Не факт, что они не проникнутся, но факт, что ты больше не будешь способна ими проникаться. Я вздрогнула. А ведь Олегу точно не понравилось бы ни моя новая причёска, ни уж тем более новая работа. Я уж не говорю о более глобальном. Как те же изменения Восприняли со смехом на старой работе, хотя я только немного показала характер. Я могла бы остаться и со временем заслужить их уважение, но осталось бы уважение к ним у меня. Уважала бы я бывшую начальницу, способную заметить результаты работников только когда о них начинаешь орать. Вырасту из мнения «Но если Артём прав на сто процентов, тогда я устроила себе не временный отпуск, а полный переезд на другую линию жизни». Я злилась на Олега, но всё ещё не прощалась с ним в душе окончательно. «Эй, ты почему так расстроилась?» – нахмурился Володя. «Хочешь, я этому мудиле ноги сломаю? Честное слово, когда видишь человека в гипсе, простить его намного проще». А ты от него до конца не отделаешься, если не простишь. Так и будет маячить на подкорке. Не надо, воскликнула я. Не настолько уж я на Олега злюсь. Вот и молодец. Володя расслабился. Кстати, я сейчас кромольную мысль скажу. Мудак твой бывший вообще не злодей. Если я правильно понял, то он просто был сам с собой и общался с тобой ровно так, Как ты позволяла. Так всегда происходит, никаких исключений. Он точно такой же злодей, как любой человек, стремящийся к комфорту и принимающий правила общения, то есть как все люди. Но если тебе для настроения нужно месть, то запросто можем устроить. Ноги сломать. Я растянула губы в ехидной улыбке, подчёркивая сарказм. Зачем же? Есть более жестокие способы. Ты же фотки ему хотела отослать. Вот и сделай. Ничто так не унижает, как мысль, что твоя девочка вырвалась из-под твоего крыла и пустилась во все тяжкие. Он будет орать и называть тебя шлюхой, а ночью тихонько плакать в подушку. Ничего не надо делать, заявил Илья Артём. Серьёзно? Вообще ничего? Когда-нибудь вы где-то пересечётесь. Тогда он сам увидит и после в подушку будет реветь. Ты даже внешне изменилась. Я уж не говорю о том, что научилась показывать характер, а ещё его самооценку можно уничтожить, оказавшись с таким кавалером, до которого он никогда не дотянет. С двумя, если уж мы до такой конкретики дошли, причём один из которых настолько офигенный, что твоего бывшего от одного взгляда перекорёжат. Второе, разумеется, попроще, но в сравнении с твоим бывшим тираннозавр Рекс перед тушканчиком. Володя явно веселился и не стеснялся поднимать двусмысленные темы. Убей его двумя козырями, потом никто не реанимирует. Лилечка, не смей так мило краснеть. Я едва держусь. Ага. Представляю, что будет, если меня кто-то заподозрит в отношениях сразу с двумя мужчинами. Я сама тогда на улицу выйти постесняюсь. И что я тогда здесь сделаю? Болтаю о жизни без задней мысли? Как же